«Житейская сказка» посвящается графу Льву Николаевичу Толстому. Конка медленно двигалась в гору по захолустной окраинной улице. Мы с приятелем, художником Краснецовым, ехали в Богородское убивать наступающий летний вечер. Вдруг Краснецов воззрился и поспешно снял цилиндр. «Смотри-ка, смотри», — смотри", сказал он, показывая глазами на бедно одетую простую женщину, которую обгонял вагон. Двое малюток, мальчик и девочка лет четырех-пяти, держались за ее платье. На левой руке она несла грудного ребенка, а правую придерживала переброшенный за спину узел. Заметно было, что она опять на сносях. «Кто это?» — спросил я, несколько изумлённый, знакомством Краснецова. Краснецов отвечал мне слегка взволнованным голосом. «Это мечта». «Мечта? Какая мечта?» «Моя мечта, за которую я получил в Мюнхене премию, я ее любил с этой женщиной». «Я обернулся, чтобы разглядеть мечту». Этим барельефом Краснецов лет двадцать тому назад положил начало своей славе. Я хорошо знал и любил прелестную головку мечты. Решительно ничто не напомнило мне ее черт в желтолицей худощавой бабе, которая понуро плелась позади нас со своей детворой, согбенная под узлом, тяжело раскачивая животом. На мой недоумелый взгляд Краснецов ответил горькой улыбкой. — Что, брат, не похоже? — Да уж так-то не похоже. И потом, значит, легенда о твоей мечте... — Действительно только легенда? — А что она гласит? — Будто ты вылепил мечту с какой-то московской красавицей, умницей и богачки баснословной. — Ну Да. Софья Артамонны, Следловской. Это она и есть. Это? Я опять обернулся, но конка, взяв подъемом, пошла быстрее, и баба с узлом осталась далеко назади. Краснецов задумчиво говорил. Помню зал дворянского собрания, мраморный, белый, блестящий. Люстры огромные и отражаются в колоннах. «Бездна света. Толпа. Рябов с оркестром. На красной эстраде целый вихрь звуков и красок. Это вальс. И она промчалась мимо меня. Ее головка почти лежала на плече какого-то офицера, и я помню, благодарил его мысленно за то, что его темный мундир дал такой хороший фон ее профилю». На ней было платье цвета чайной розы, бриллианты, оживленная такая глаза, как искорки, румянец. А в ту пору Тургенев только что выпустил стихотворение в прозе. «Помнишь, стой, какую я теперь тебя вижу, останься навсегда в моей памяти, стой и дай мне быть участником твоего бессмертия, в душу мою отблеск твоей вечности». Тут, брат, я и задумал мою мечту, а потом и сделал. Да, стой, останься навсегда. А она вместо того вон как... Ах-ха-ха! В 1880 году Софье Артамонне Следловской минуло 18 лет. Ее только что вывезли в свет, и она заблестела в нем яркую звездочкой. Красавица собой, умненькая, образованная, веселая, как птичка. Она обратила на себя внимание всей Москвы. Тут Краснецов слепил с Сони свою мечту. И сам прославился Сонею и Соню прославил. За нею так и осталась в обществе кличка «Мечта». Потом «Мечта» исчезла с столичного горизонта. В глухой Самарской или Тамбовской деревушке у нее была бабушка. Эта бабушка смертельно заболела. Следловские ждали от нее наследства, а бабушка терпеть не могла всех Следловских, кроме внучки Сони. Следловские и отправили внучку Соню ухаживать за больной старухой и ее завещанием. Бабушка умерла, И Соня возвратилась в Москву. Денег Следловские никаких не получили, потому что старуха завещала все свое состояние на благотворительные дела. Между прочим, получили крупные пожертвования один столичный и два провинциальных университета. Ходил слух, будто Соня Следловская... Сама уговорила бабушку разорвать первое завещание, составленное в ее пользу, и заменить его тем, которое теперь осуществилось. Следловские были этим значительно обездолены, а на Соню в обществе стали смотреть, как на юродивую. Она действительно вернулась из деревни, сильно изменившись. Хороша она была по-прежнему, но былое оживление с нее сошло. Она стала серьезно и задумчиво улыбалась нечасто, смеяться же не смеялась никогда. Ласковые синие глаза приобрели особый взгляд, важный и проницательный взгляд внутрь себя. «Два года тому назад, — сказал ей Краснецов, — я хотел лепить с вас птичку божью Как она глаз у Бога внемлет и поет, себе поет». Вы украли у меня модель, но я вам отомщу тем, что слеплю с вас святую Екатерину, встречающую небесного жениха. Разве что небесного, — возразила Софья Артамонна, — земного у меня не будет. К весне старик Следловский расхворался, в два-три дня его свернуло, умер. Привели в порядок дела, актив оказался мизерный, а пассив... Внушительный. К счастью, покойник выбрал душеприказчиком человека ловкого и преданного. Он разобрался в наследстве. По крайней мере, банкротство вышло, хотя полное, но глухое, без скандала. И Соне остался небольшой капитал тысяч в двадцать пять. Но месяц-другой спустя, после того, как все это устроилось, пришли слухи о новых чудачествах Софьи Артамонны. Она обратила в деньги все свои вещи, даже платья и книги, и платила мелкие долги покойного отца. Из капитала уцелела едва пятая часть. Душеприказчик пришел в ужас и отнял у Сони остальные пять тысяч, кроме расходных. Затем Соня очутилась в глухой провинции, на хуторе у своей дальней родственницы, небогатой старушки, весьма кроткой сердцем и весьма недалекой умом, из которого она, как сама рекомендовалась уже, выжила по вдовьему своему положению. Душприказчик Следловского поместил Сонины деньги в какое-то дело и выплачивал ей каждый месяц 40 рублей. «Жить бы можно!» но Соня навязала себе на шею нужды и болезни всей деревенской округи. Здесь учила, там лечила, утешала, обучилась хозяйничать, править всякую черную работу. «При такой любви к бедным людям, — сказал ей местный священник, — вам бы следовало пойти в учительницы или фельдшерицы. К сожалению, батюшка, эти места все наперечет». «Вы можете иметь протекцию, вам не откажут». «Вы меня не поняли. Я не в том смысле. Я хотела сказать, что мне пришлось бы заслонить такое место от кого-нибудь из нуждающихся более меня. У меня есть сытый кусок хлеба, а обыкновенно таких мест ищут люди, только что не умирающие от голода». В околотке о Соне заговорили. Крестьянство видело в ней чуть не подвижницу. Становой сперва недоумевал было, но годом позже, когда кто-то из местных охранителей намекнул, что поступки госпожи Следловской неспроста, и не мешало бы полицейской власти иметь за нею глазок, смотрок, становой даже окрысился. А вот у нас неподалеку пафнутий по Боровский покоится, вы бы уж заодно и к нему в раку слазили с обыском. И Соня. Одна была собою недовольна. Краснецов встретил ее на Тульском вокзале. Она ехала в Москву за покупками. Меня поразило грустное выражение ее глаз, недоумевающих, точно ждущих. Я высказал ей удивление к ее подвигу, о котором уже слышал раньше. Она покачала головою. «Не то, все не то. Разве это подвиг?» «Как же иначе-то?» Она задумалась. Подвиг — это если кто возьмет на себя ради других великое страдание, а мне легко, я наслаждаюсь. Ну, Софья Артамонна, это уж аскетизм. Я не об аскетических подвигах говорю. страдание в миру много больше, чем в пустыне. На полу валяется. Стоит только нагнуться и подобрать. И вот на это-то... «Надо много мужества, у меня не хватает. Вы читали Юлиана Милостивого?» «Знаю. Вот». На хуторе она прожила около двух лет и к концу второго года совсем замолчала. Одолели думы и деятельность. Ее плотно сложенные губы, неулыбающееся лицо — Остановчивый, задумчивый взгляд смущали домашних. Видно было, что Соня мучительную борьбою перерабатывает в себе какую-то новую мысль или затею. Однажды она уехала в Тулу к знакомым и загостилась у них на целые две недели. На хуторе начали уже тревожиться, как вдруг пришло письмо... И не из стулы, а из орла. Соня просила у тетки прощения, что обманула ее, и извещала, что вышла замуж. Просила также не искать ее, и о ней не беспокоиться, потому что ни брак мой, ни муж мой вам не могут быть по сердцу. Подписала письмо Софья Тырина. Тревогу и недоумение тетки легко себе представить. Наведя справки у душ приказчика, она узнала только, что Соня действительно вышла замуж и вытребовала у него из своего капитала тысячу рублей, которые он и переслал ей в «Орел». Остальные же четыре тысячи он по распоряжению ее внес частью в университет, частью передал одному московскому священнику, известному своей благотворительной деятельностью среди чернорабочей столичной бедноты. Послушался он приказа Софьи Артамонны, потому что в ее письме к нему были такие фразы «Знаю, что жалея меня и боясь моего неблагоразумия, вы, пожалуй, не захотите исполнить моего желания, поэтому особенно прошу вас не смущаться, благодаря моему браку я в своих личных средствах более не нуждаюсь». Какой именно Тырин женился на Софье Артамонне, душеприказчик не знал. Но есть Тырины крупные кукольных дел мастера, вероятно, из них. Между тем, когда известие о свадьбе Сони огласилось, в околотке заговорили чудное, а именно, будто Сони вышла замуж ни за кого другого, как за прошку Тырина, вдового Медника, ледащего пьянчугу из пригородной рабочей слободки, той самой, с которой, говорят, Глеб Иванович написал, растеряя его улицу. Вот как это случилось. Как-то раз, посещая на слободе больную старуху, Соня услыхала отчаянные детские крики, два голоса вопили, Точно с ребят заживо драли кожу. «Что это?» — со спугом спросила она. «А, это Прохор Медник опять наказывает своих девчонок. За что же он их наказывает? Есть, просто дать нечего. Пропил с разбойник до ногого тела. Ну, слушай, ты не втерпешь, сердце не камень, родитель тоже». Часто он их так. день деньской. «Поколь в питейном. Патулии молчат. Пьет? Первый на это ирод. Нищие? И креста на шее не осталось. Соня зашла в хотенку Медника и ахнула, где и как могут жить люди. Такого убожества ей еще не случалось видеть. Девочки одной шесть, другой пять лет были хорошенькие, несмотря на истощение их съедавшее и на грязь облегавшую их лички, тельца и лохмотья. Сам прошка маленький, тощий человек, в немецком платье, составленном из заплат, был бледен пьяную, серо-зеленую бледностью человека, которому водка заменяет хлеб. Его избитое лицо со шрамом над бровью, его коричневые недружелюбные глазки, полные трусливой наглости... «Ты видел его, что так подробно описываешь?» — перебил я Краснецова. «Или это ради пущей трагичности?» «Видал, брат. Если хочешь, и тебе покажу. Порадуйся». Угрюмо проворчал художник. Все это безобразие Соню не испугало. Она сделала Прошке выговор, а он стал оправдываться. И таково уже было обаяние этой любвеобильной девичьей души, что неожиданно для самого себя Прошка в первый раз вдумался, откуда берется его пьянство, и заговорил с Софьей Артамонной горячо и искренно. — Никакой подмогис! — выкликал он. — Окончательно! А между тем они в два ртаз пить есть хотят, и вомут их никак невозможно, потому душу имею. И опять же — в Сибирь! Работы не имею. Господин Урядник, самовар чинить в город повезли, а мне говорят, ты пьяница, еще в кабак снесешь, пропьешь, хотя я и начальство. И так надо правду сказать, что они в своем праве пропьюсь. Потому, сударня не сообразишь, что нонче, что завтра одна судьба. Я сам третьей теперь че живу, Я и в работу, я и в пропой, А тут еще и доля-то с горе пьешь, с горе бьешь. Было времечко, не хуже людей жили, сударня, пока хозяйка не померла, да этих одров мне оставила. Без бабы как без рук, потому разорваться мне непредвидимо никакой возможности. Выспросив Прошку, Софья Артамонна сделала заключение, чтобы выбиться из семейного безобразия, ему надо вторично жениться, а чтобы выбраться из нужды, начать свое рукомесло с изного, и лучше всего на новом месте, потому что в своей стороне он был уж чересчур скверно ославлен. Прошка пьяница, Прошка вор, Прошке поверить, двух дней не прожить. Софья Артамонна стала искать ему невесту, напрасный труд. Больше всего надеялась Софья Артамонна на Марину, скотницу своей тетки, девку уже, на крестьянский взгляд, не молодую, то есть за 20 лет, но честную, доброй души и ражую работницу. Марина обожала Софью Артамонну и верила ей как иконе. Однако выйти за прошку Тырина. Она наотрез отказалась. «Да и вряд ли вы такую дур найдете, барышня!» — откровенно сказала она. «Почему?» — строго спросила Соня. «Да помилуйте, у нас невест немного. На каждую добрый жених найдется. За вдовца с детьми редкую отдадут. И за хорошего-то? А за такое стерво!» Обидно даже и пьяница, и воры, бабник. Ни одной пакси не обижает. Все в себя принял. Он такой от несчастья, а хорошая жена несчастье с него снимет. А как он ее до той поры в гроб вколотит? Первую вколотил же? Ты не забывай, три души человеческие спасти надо, девчонок пожалеть следует». Ведь они пропадут. Такой, как сейчас, он и себя, и их загубит. А мы, кто видел и не помог, ответ за это дадим. Марина уж с досадою перебила. Да что вы, барышня, все о чужих душах. Ту душу спаси, другую спаси. А мою стал быть, вы уже ни во что не ставите. Твоя душа тем и спасется, что ты спасешь три чужие души. «Какое ж тут спасение, каликаторга!» И, рассердясь, отрезала вдобавок. «Хорошо вам о душе, как вы барышня, и вас это дело не касающее, а будь вы нашего звания, к примеру, скажем, хоть как я, Маришка, и я стал бы вас сватать за эткую гнусь, тот -то бы вы меня по шеям погнали, даром что сердоболится».